Глава 31. Погоня. Перо финиста ясно сокола в кармашке на груди грело как тепловая батарея и успокаивало душу. Но Георгий всё же заставил себя остановиться, как только выпал из колодца невесомости в мир кромки и провести процедуру внутренней биополевой перестройки.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 вспомнилось предупреждение Иннакентия чёрный вей запустил во врата своих чёрных двойников бросившихся в погоню за отрядом Пашина а что случится с десантниками если их догонят посланцы вея не трудно было представить георгий сосредоточился на вхождении в режим активного движения увеличил скорость хода потом побежал Трапа послушно легла под ноги ровной асфальтовой дорожкой. Болото кромки он пересёк всего минут за 40 по внутреннему отсчёту времени, преодолев около 12 км. Затем впереди распахнулась чёрная холмистая равнина, отгороженная от болота ущельем огненной реки Смородины, и Георгий замедлил бег. Добрался до рыбистого берега, ощупывая его лакатором третьего глаза.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 Фляга исчезла из глаз, леска натянулась, но выдержала. Георгий рывком вытащил её, подержал на весу, чтобы состенок фляги стекло на землю синее пламя, быстро завинтил колпачок, обжигаясь и дуй на пальцы, вытер флягу на сухую штанину, встряхнул, глядя на мерцающее внутри голубоватое газовое пламя. И накинти сказал пригодится. Что ж, посмотрим.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 былую форму. Не брейся, проговорил про себя Георгий, озабоченно, включил темп и вихрем помчался к противоположному берегу, цокая ботинками по железной поверхности фермы. Похоже, система охраны моста не ожидала такой прыти от пожилого с виду человека, мало похожего на воина, потому что мост рухнул в реку, загоревшийся синим пламенем, уже после того, как Георгий спрыгнул с фермы на берег.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 Георгий сбежал с холма, направляясь к дороге, уходящей к неблизкому горизонту. Конечно, дорогой этот объект не являлся. Ров, заполненный жидкой пузырящейся грязью. Километров 2 отсюда грязь начинала светиться и гореть, превращаясь в поток лавы. Вспомнились советы Инакентия: "Морок мог оставить след, по которому вы дойдёт и до чёрной обители". Выходит грязевой поток это и есть его след. Георгий прошёлся вдоль рва с грязью, заметил те же туманно-серые царапины на почве, что и на тропе через кромку мороки чёрного вея, тоже были здесь. Поторопись, Витязь.